Глава двенадцатая. Сильвана отскочила от двери. Слуги, выломавшие ее, не удержались на ногах и всей кучей повалились на пол. Пока они ворочались, охали и пытались подняться. Крис подскочила к Кайку и Джори и, схватив обоих за волосы, изо всех сил дернула к окну. Гениальный расчет. У нее не было шансов утащить двух здоровенных парней за руки. А когда тащат за волосы... Хочешь, не хочешь, а пойдешь, или останешься без счастья скальпа. Быстрее, осталопы! Айк с трудом устоял на ногах, ухватился за мокрый подоконник и при вспышке молнии с изумлением увидел, что как ну, представлена лестница. Спускайте же! Рявкнула Крис. Айк схватил Джори за плечо и подтолкнул к лестнице. Давай, ты первый. Джори неуверенно перелез через подоконник. Испустившись на несколько ступенек, взглянул вверх. Он казался совершенно ошалевшим, как человек, пробудившийся от сна на краю крыши. Вода текла по его лицу, смачивала волосы, капала с подбородка. Спускайся, все потом! Крикнул Айка и обернулся. Сильван стоял посреди комнаты, спиной к ним, держа меч и кинжал наготове. Слуги уже поднялись на ноги. но не решались приблизиться к нему и топтались у дверного проема. «Даже не думай!» — крикнул он кому-то из них, видимо, слишком смелому. «Прикончи как собаку!» Крис восхищенно смотрела на него, не обращая внимания на ливень, хлещущий в комнату. Айк усмехнулся и перекинул ноги через подоконник. Звать Криса, тем более тратить время на всякие глупости, типа девушки первыми, даже не пришло в голову. Пойдет, когда сама сочтет нужным. Он поскользнулся на последней ступеньке, но чья-то крепкая и довольно знакомая рука поддержала его. «Хелл!» — искатель промок насквозь, по бороде текла вода. Но при вспышке молнии Айк увидел, что он улыбается. «Что, не ожидал?» «Как ты узнал? Я боялся, что ты нам помешаешь!» Дирхель пожал плечами. «А вот Крис решила рискнуть». И не зря, как видишь, Джори стоял рядом со скатителем. Мокрая рубашка облепила его худощавое тело. На Мик Хайку показалось, что он снова ушел. Сердце нырнуло куда-то в живот и забилось там, как пойманная рыба. Но Джори знакомо коснулся его запястья и спросил, перекрикивая шумливня: "Что происходит? Где мы?" Рыдания подступили к горлу. Лайк с силой сглотнул, пытаясь загнать их обратно вглубь себя. Крепко сжал руку Джори и, наклонившись к нему, произнес: "Мы вместе. Это самое главное." Джори кивнул, и тут две темные фигуры начали быстро спускаться по лестнице. Слуги высынулись из окна, размахивали руками и кричали. Слов было не разобрать, но может это и к лучшему, подумал Лайк и засмеялся. Едва Сильван ступил на землю. Дирхель дёрнул лестницу на себя и уронил её. Самый ретивый преследователь, уже вылезший из окна, повис на подоконнике, болтая ногами и вопя. «Бежим!» Крис махнула рукой, и они помчались вверх по улице. Гроза сместилась дальше, вглубь берега. Молнии вспыхивали всё реже и реже. Но лило по-прежнему вовсю. Вода потоками неслась вниз по улицам, к морю. «Казалось, бежишь по реке против течения!» Джори и Сильван сразу начали отставать. Айк предвидел это. Джори уже много месяцев почти не двигался и отвык даже от небольших нагрузок. «А вот что такое с Сильваном?» Айк поотстал и, поравнявшись с Джори, подхватил его за талию. Тот почти повис на нем, тяжело дыша. «Ты ранен?» — крикнул Айк Сильвану. Тот отмахнулся. Все в порядке, давай помогу. Он подхватил Джорди с другой стороны, и они вдвоем почти потащили его вперед. Ак не имел понятия, куда они направляются. Над этой частью плана он как-то не подумал, рассчитывал, что они тихо и спокойно вернутся в дом свершителя. Теперь это была не лучшая идея. Слуги могли узнать Джорди и Крис, не говоря уж о том, что сотворил Сильван. Но Крис и Дирхель шли вперед так уверенно, что Айк решил положиться на них. Они уже приближались к окраине Ройна. Дождь потерял плотность и разбился на отдельной капле. Небо на востоке посветлело. Айк без труда различал лица своих спутников. Напряжение последних часов отступало. И он почувствовал, как страшно устал и продрог в мокрой насквозь одежде. Джори тяжело дышал. Худое лицо его посерело. «Скорее!» — прошипела Крис, обернувшись. «Утро уже, сейчас все повылезут!» Внезапно Сильван пошатнулся и упал лицом вниз, едва не уронив Джори, который попытался его удержать. Крис бросилась к нему, поскальзываясь на мокрых булыжниках, но Дзирхель оказался ближе. «Ну-ка!» — он перевернул юношу на спину и присвистнул. «Да тут крови полно!» Крис упала на колени и попыталась расстегнуть куртку Сильвана. Алая ткань пропиталась кровью. Понять, много ли её вытекло, оказалось непросто. — Сили, чтоб тебя! Только бы геройствовать ротоборец несчастный! — Погоди, — остановил её Дирхель. — Сначала доберёмся до места! Он приподнял бесчувственного Сильвана за руки, ухнул и взвалил себя на спину. — Веди! — Криз без лишних разговоров побежало вперед. Едва миновали последние дома, как Кайк сразу понял, куда они направляются. На древней площади, заросшей кустами и деревьями, возвышалось то самое здание, которое так поразило его в самый первый день в Ройне. Что это было до исхода? Храм, зал собраний, а может, маяк? Стены извоянные древними строителями из того же грубого серого материала, что и остальные развалины. словно бы шли волнами. Здание напоминало пучок сложенных вместе половинок стеблей тростника. Воздушное, легкое. На обращенной к морю стороне возвышалась полуразрушенная башня, словно нос корабля, которому никогда не уйти в плавание. Да и само здание по форме напоминало корпус судна. Что это такое? Пропахти лайк помогает Жоли пройти потряснувшим каменными плитами. Крис выжала воду из волос и теперь пыталась хоть как-то вытереть лицо. Отец на него знает. Главное местные сюда не приходят, я разузнала. Боятся призраков погибших от белой лихорадки. Лайк подумал, что и сам бы не рискнул шастать здесь в одиночку. Здание казалось суровым и мрачным, как неприступный горный пик. Стрельчатые окна пронизывал ветер. Под ножжья древних стен оплетали дикие травы. Огромные серые глыбы закрывали дверь, но Крис уверенно двинулась в обход. К одному из окон можно было вскарабкаться по груди обломков, при условии, что у тебя руки и ноги здоровые. Крис забралась на самый верх с ловкостью и проворством ящерицы и заглянула в темный проем. Порядок, айк, давай сначала ты. Внезапно стены здания посветлели и окрасились в нежный оранжево-розовый цвет. Айк обернулся. В глаза ударили теплые, живительные лучи. Сейчас бы обсохнуть и погреться на солнышке, а не лезть в эту каменную гробницу. Айк Зябко поежился и помог Джори забраться по крошасшимся глыбам. Крис взял обрата за руку, и они как дети спрыгнули в темноту. По всему пространству здания прокатилась сеха. Отлично, тащите Сильвана! Скомандовал Крис снизу. Дирхель тяжко, дуваясь, присел у подножья каменной груды. Его подбородок, щеки и даже лоб пылали. Сильван все еще без сознания лежал на взвинченной траве. В его правом подреберье торчала огромная щепка. Очевидно, откололась в тот момент, когда слуги выбили дверь. Кровь пропитала куртку и штанину до самого низа. Айк коснулся щепки кончиками пальцев, но Дирхель сделал предостерегающий жест. Не трогай пока. Может лучше тут при свете. У тебя есть чем перевязать? Дирхель коротко кивнул на здание. Там есть все, вещи, припасы в дорогу. Так были уверены, что у меня ничего не выйдет. Поморщился Айк. Запасной вариант никогда не помешает. Помоги-ка. Он подхватил Сильвана за плечи. Айк заныгие, с огромным трудом, обливаясь потом, они втащили его на груду камней. Крис стояла внизу и казалась тенью, сотканной из полумрака. "Прыгай, тут не высоко", сказала она, и Айк соскользнул со стены и встал рядом. Дирхель приподнял сильвана и осторожно опустил его вниз. Айк, Крис и Джори чуть не свалились под его тяжестью, но все-таки ухитрились не грохнуться в пол. Дирхель мягко спрыгнул со стены, и Крис махнула рукой. «Сюда!» Айк и Дирхель снова потащили Сильвана, спотыкаясь и лавируя между грудами обломков, пока не достигли самого дальнего конца зала. Здесь уже горела лампа, Крис и Джори помогли уложить Сильвана на расстеленный плащ. Айк с усилием разогнулся и замер, на миг забыв, как дышать. «Дирхель» Изнутри здание выглядело еще поразительнее, чем снаружи: сплошные острые углы и пересекающиеся плоскости, треугольные окна, трехгранные как стилеты колонны. Никакой отделки, все выполнено из того же серого материала, что и стены. Крыша провалилась, пол завален обломками, мусором, грязью, гниющими деревяшками, то ли остатками мебели, то ли ветками, занесенными сюда бурей. Импровизированный лагерь находился на небольшом возвышении. Утопленное в стене, оно надежно защищало от дождя. В глубине его мерцал огромный треугольный витраж из разноцветного стекла. Потемневший от времени, но почти целый, он все еще поражал красотой. И с сочностью голубых, красных, розовато-лиловых оттенков. «Айк, помоги!» — резко произнесла Крис. И Айк вздрогнул, словно очнувшись от забытья. Джори, складывавший костер из веток и обломков дерева, перехватил его взгляд и улыбнулся. Внутри у Айка что-то сжалось, стянулось жгучее судорога от этой улыбки. Страшно захотелось просто сесть рядом, обнять Джори и говорить, говорить, как прежде. Весь мир с его проблемами и тревогами вдруг стал мучительной, невыносимой помехой. Но расслабляться было рано, и Айк, с трудом подавив свой порыв, опустился на колени рядом с Дирхелем. «Что надо делать?» «Придерживай его на всякий случай! Вдруг дернется!» «Крис, лампу повыше!» Искатель уже расстегнул куртку Сильвана, разрезал рубашку и теперь осматривал рану. Крис, очень бледная, держала лампу обеими руками. «Он же выкарабкается, Хелл!» Робка почти умоляюще произнесла она. Посмотрим, хмуро ответил искатель. Много крови потерял, то ли не заметил сразу, то ли терпел до последнего, уж не знаю. Сделаю, что смогу. Я не лекарь, сама понимаешь. Кри сопустила голову, точно опредавленная страшной тяжестью. Но лампа в ее руках не дрогнула, и Айк в который раз подивился силе духа этой несгибаемой девушки. Когда вскипела вода? Дирхиль аккуратно обмыл место повреждения, протер его спритом, который всегда таскал с собой как раз на такой случай. Потом аккуратно извлек щепку. Оставшаяся от нее ранка казалась маленькой и совсем безобидной. И ловко наложил пару швов. Еще прибедняется, не лекарь, мол. Подумал лайк, глядя на быстрые, уверенные движения крупных рук. Пока они возились с раненым. Джори сварил похлёбку из сушёной картошки и вяленого мяса. Все были измотаны до предела, и, поев, моментально уснули кто где. Одна лишь Крис осталась сидеть рядом с Селиваном, хотя Дирхелли предупредил, что вряд ли он в ближайшее время очнётся. Солнечные лучи врывались в зал через проёмы окон и пронизывали его насквозь, точно скелет огромного животного. Отовсюду капала вода, эхом отдаваясь под полуразрушенным сводом. Айка лежала у догорающего костра, завернувшись в еще влажный плащ и дрожал от холода. Сквозь смеженные веки он видел залитую золотом сиянием худую фигурку со склоненной головой. Влажные пряди волос выбились из косички и прилипли к шее. Крис держала Сильвана за руку, и не то бормотала что-то себе под нос, не то мурлыкала песенку. Неизвестно, слышал ли её Сильван, но Айк под это мерное бормотание в конце концов провалился в сон. Убедившись, что все спят, Крис встала и начала ходить взад-вперёд. Взвинченная до предела, она не смогла бы заснуть, даже падая с ног от усталости. Зубы стучали, и похлёбка не очень-то помогла согреться. Сказать по правде, не холод, а страх заставлял ее трястись, как в лихорадке. Все шло к тому, что она спасла одного, но потеряла другого, сменяла жизнь возлюбленного на жизнь брата. И когда Сильва начнулся и заговорил, это лишь подтвердило ужасную догадку. С тобой все в порядке? Первым делом спросил он, и Крис поспешно кивнула, заглушая чувство вины. Все отлично, все получилось. Ты молодец. Сильван поморщился и неверными движениями ощупал повязку. Чтоб ее эту дверь. Вот угораздило. Ничего страшного, не переживай. Сомневечно, одни проблемы. Думаешь, что говоришь, Силя? Крис погрозила ему пальцем с притворной суровостью. чувствуя, как слезы выступают на глазах. Или лишу тебя сладенького. Вот на неделю прям. Сильван слабо улыбнулся и прикрыл глаза. Он был так бледен, что это даже пугало. В вышине на остатках крыши чирикали птицы. От мокрых обломков на полу поднимался пар. Где-то деловито журчала вода, ручейком утекая в трещины пола. Знаешь, так даже лучше, произнес Сильван после минутного молчания. Ты о чем? Ну, я никак не мог решить, понимаешь, чего хочу на самом деле. Это никто из нас не может, успокоила его Крис. Сильван отрицательно шевельнул головой. Темные волнистые волосы, подсыхая, закручивались в кольца. Крис вспомнила, сколько раз лежа рядом с Сильваном пыталась выпрямить круто вьющиеся пряди, а они непослушно скручивались вновь. В горле застряло жесткое, и она прикусила язык, надеясь, что физическая боль окажется сильнее душевной. Айк хотел найти Джори, прошептал Сильван. Вы с Дирхелем любите путешествовать, а я... Ну а что ты? нетерпеливо спросила Крис. В ней вдруг начало подниматься беспокойное раздражение, как всегда, когда желания и чувства людей не совпадали с ее ожиданиями. Ты бывший ратоборец, умеешь драться, ты ценный член команды. А если я не хочу быть членом команды? мягко произнес Сильван. Криса задачи на молчала. Наконец произнесла. Тебе надо поесть, похлебка еще осталась. Не ожидая ответа, встала, принесла котелок и помогла Сильвану приподняться. Он с трудом мог сидеть и покорно позволил Крис покормить его. От движения на повязке сразу же проступило алые пятно. Покончив с едой, Сильван снова лег. Крис устроилась рядом, скрестив ноги. и как можно спокойнее произнесла. «Не думай об этом сейчас. Вот поправишься, и тогда уже решишь, чего ты хочешь, чего нет». «Что? Чего ты отмахиваешься?» «Я не поправлюсь». «С чего ты взял? Конечно, поправишься. Кровь почти не идет, болтаешь, и вообще люди не умирают от какой-то дурацкой щепки в животе». Сильван Криво усмехнулся. Умирают и от меньшего. Паршивая рана, узкая и глубокая. «Точно загноиться, и тогда... Обязательно предполагать самое плохое», — возмутилась Крис. Айк и Джори заёрзали во сне, и она добавила почти шёпотом. «Вот хлебом вас не кормит, дай накаркать. Плохо будет то, плохо будет это, почему бы не надеяться на лучшее?» Меньше разочарований, шипнул Сильван, глядя на девушку с нежной улыбкой. Крисе, я так тебя люблю, так рад, что смог помочь тебе, и все это оказалось не напрасным. Крис прикусила губу. Только давай без трагических сцен. «То есть мне нельзя покрасоваться даже перед смертью?» Улыбнулся Сильван и взял её за руку. Крис сердит и её отняла. «Нет, нельзя. Если будешь продолжать думать, что умрёшь!» «Мы все умрём рано или поздно», — примирительно заметил Сильван. «Я просто хотел сказать тебе кое-что. Выслушаешь. Хотелось заорать и расколотить что-нибудь. Но Крис лишь кивнула и обхватила себя руками, спрятав ладони под мышками. Она по-прежнему мёрзла. К тому же, если Сильван будет и дальше держать её за руку, она точно заревёт. Дурацкий Силле! Но почему она постоянно влюбляется в сентиментальных дурней, при том, что сама терпеть не может все эти сопли? Я правда не против, что так вышло. Сильван чуть задыхался, на щеках его проступили алые пятна. Тебе нравится путешествовать, а я хотел, но、ну, ты понимаешь, где-нибудь сесть. Знаю, мы искали Джори просто. У Криса отлегло от сердца. И всего-то? Почему-то мне сразу не сказал. Боялся. что будешь злиться. Крис пожала плечами. Не любишь путешествовать, и ладно? Чего тут злиться? Но ведь тебе это нравится. Ты захочешь опять... Понятия не имею, чего я захочу, заявила Крис. И вообще, что делать дальше? Будем обсуждать все вместе, с Джори и Айком. Так что изволь дожить до этого момента. Сильван опустил ресницы, и по его лицу разлилось выражение огромного облегчения. Крис расстелила плащ и легла рядом, положила руку ему на грудь. Он нежно накрыл ее своей. «Глупой силе», — пробормотала Крис, зевнула и заерзала, устраиваясь поудобнее. Ей почему-то вдруг стало хорошо и спокойно, «Даже не думай сдохнуть, пока я сплю, понятно? Не хватало ещё проснуться рядом с покойником. И помнишь, что я тебе говорила про татуировку на руке?» Грудь Сильвана дрогнула, но он тут же со стоном оборвал смех. «Ты ужасная, Крис, ты знаешь?» «Угу. За это и любите». «Точно», — помолчав, прошептал Сильван. За это и люблю. Веревка чуть не вырвалась из рук, но Айку успел ее поймать, откинулся назад всем телом. Пару супруга звенел, совладать с ним становилось все сложнее. Но Айку это нравилось, вдоволь погонять лодку точно наравистую лошадь, до усталости, до ломаты в мышцах. А потом можно и делом заняться. Идем к перемету? словно угадав его мысли, крикнул Джори. Он удерживал рулевое весло, уперевшись ногами в дно лодки. Брызги летели ему в лицо и дрожали каплями на бандане, который он, по примеру Айка, начал повязывать волосы. Расслабься, солнце еще не встало, весело крикнул Айк. И вспугнутая чайка снялась с воды и взмыла в сияющее розовым небо. Вместо ответа Джори указал на темную гряду далекого берега. над которой пылал алым крайшек огромного диска. Ладно, расслабься, солнце уже встала, крикнул Айк. Джори согнулся пополам от смеха, лодка вильнула, и Айк едва успел пригнуться. Гиг пролетел над головой, парус заполоскал, потеряв ветер. Смотри, что ты наделал! По нарощку возмутился Айк. Джори поднял голову, на загорелом лице сияла улыбка. Глаза сверкали. С трудом верилось, что это то самое лицо, которое Айк увидел год назад мертвым, с потухшим, неподвижным взглядом. Воспоминание уже начало стираться, заслонённое размеренной, счастливой жизнью. Но Айк не хотел забывать, хотел всегда помнить о том, как чуть не потерял Джори и ценить каждый день, каждый миг, проведенный с ним. как подарок судьбы. Они обмотали парус вокруг мачты и на веслах приблизились к ряду прыгающих на воде поплавков. Подтянули перемет на борт лодки и начали снимать рыбу, каждый со своего конца. Одно время они соревновались кто быстрее, но после того, как Айк чуть не всадил себе в руку крючок, Джори наотрез отказался забавляться подобным образом. Солнце только-только выползло из-за берега, Но уже чувствовался его жесткий, жаркий напор. Голубая вода вокруг лодки искрилась так, что больно глазам. Айк прищурившись поболтал в ней рукой, и отражение летних облаков превратилось в хрустальные осколки. Джори бросил на него быстрый взгляд, улыбнулся и продолжил работу. После истории с зеркалом они все-таки вернулись в деревню, где держали Крис, нашли Джори. Патрик страшно обрадовался и был готов предоставить хоть всю обитель в их распоряжение. Но Дерхель предложил поступить проще – построить дом. Они трудились над ним до самых холодов. В строительстве не участвовал только Джори. Нанялся в помощник и к местному кузнецу, чтобы подзаработать немного. Приземистый одноэтажный дом был построен вокруг печи так, чтобы все комнаты отапливались. и даже близко не походил на родной дом Айка. «Хотя, может, это и к лучшему», — подумал он тогда. От прошлого нельзя отворачиваться, это он уже усвоил. Ну и ворошить его лишний раз не стоит. В четырёх комнатках, одуряющих пахнущих свежим деревом, они пережили зиму. Брались за любую работу, экономили на всём и ухитрились даже не переругаться к весне. Я так и не понял, Крис приедет осенью? – спросил Джори, когда они закончили и разложили перемет на дне лодки. Поговорили об этом как-то вскользь и все. Айк с улыбкой взялся за весла. Приедет, наверное. Она хотела научиться рыбачить, но ты же ее знаешь. Сегодня одно, завтра другое. Теперь все иначе. Джори сполоснул руки в море и теперь задумчиво смотрел вдаль за горизонт. Ей есть куда возвращаться. Дирх и Ликрис весной отправились к хорнильщику. Искатель по упирался, но больше для вида. Он был рад компании и обещал научить Крис все тому, что знает. Пайку казалось, Джоли не одобрит решение сестры стать искателем. Слишком уж опасное занятие, требующее к тому же большой физической силы и выносливости. Но к его удивлению... Джори воспринял известие спокойно. Она ведь не одна уходит, а с господином Магуэном. Он так и не смог преодолеть своего почтения передискателем и называть его просто по имени. С ним я и ничто не грозит, а там, кто знает, станет старше, влечется чем-то другим. Жизнь длинна. Да, жизнь длинна. Подумал Лайк, вытаскивая лодку на песок. И впервые сердце его не упало от этой мысли. Джори отнес корзину с уловом к овечгу перед хижиной и сел разбирать рыбу. Какую на похлебку, какую завялить, а какую отнести в город на продажу. Его быстрые руки так и мелькали. Теперь, когда Эк переставил ловушку на более глубокое место, рыбы попадалось достаточно, чтобы не жить в проголодать. Как Тарьяны найдо. Тарианы найду. Взгляд Айка невольно скользнул вверх по обрыву. Там в лесную чаще. Они с Джори похоронили обоих братьев. В одной могиле, голова к голове. Они нашли их в хижине мертвыми, когда вернулись сюда этой весной. Старые рыбаки лежали на своих тюфяках и казались умиротворенными. Пришла ли к ним милосердная смерть во сне? Или они поторопили ее, так и осталась тайной. Айк опечалился, но не очень сильно. Он был счастлив, что застал Тарьяна и Найду на этом берегу. Они спасли его, подарили несколько недель спокойной жизни. Благодаря Найду Айк понял, как помочь Жоре. Дни их в любом случае подходили к концу. Но он успел узнать их. И теперь они навсегда останутся с ним в его памяти. Он будет скучать и будет вспоминать Тарьяна и Найдо, думать о них, говорить о них. Они с Жори подлотали хижину и лодку, поставили новый парус и как-то незаметно прижились здесь. Дни проходили за днями, а они и не думали о возвращении. Как страшно соскучился по морю! А Джори казалось было вообще безразлично, где и как жить, лишь бы вместе с Айком. Тем более, что за домом в деревне нашлось кому присмотреть. Рано мучилась Ильвана очень долго. Несколько раз он по выражению Дирхеля прошел по краешку смерти. Но каким-то чудом выкарабкивался и продолжал жить, цеплялся за жизнь с непримиримым упорством. Может, потому что Крис всякий раз, когда ему становилось хуже, угрожало сделать какую-то татуировку, а какую и где не говорила. Айк сгорая от любопытства пытался расспросить Сильвана, но тот лишь краснел и отнекивался. Блаз по-прежнему синел на запястье Айка. Он не рискнул расспрашивать односельчан, где и как можно свести татуировку. К ним и так относились с подозрением. Поэтому Айк просто заматывал запястья чистой тканью, и если спрашивали, говорил, что у него язва, которую никак не удается вылечить. Добрая половина населения деревни страдала чем-то подобным, и такое объяснение никого не удивило. Наведываясь время от времени в Ройн, Айк ничего не слышал ни о Хорасе, ни о Бареоне. Куда унесла их буря? Уцелел ли корабль? Остался ли Хоррес его капитаном? Айк надеялся, что когда-нибудь все же узнает ответ на эти вопросы. Они с Джори решили остаться на побережье до конца лета. Айк понятия не имел, как Тарьену и Найду удавалось жить зимой в хижине, открытой всем ветрам. Но повторять их подвиг не собирался. Тем более, что его давняя мечта сбылась. Появился дом... Под крышей которого они наконец-то могли собраться вместе, как одна семья. Сейчас Сильван жил там один. Поправившись, он потихоньку возился в огороде, доделывал помелочи в доме и пристройках, и даже начал учить деревенских мальчишек фехтованию и рукопашному бою. Айк порой присоединялся к урокам с новенькими палками, чтобы не забыть приемы окончательно. Ведь когда учишь, все запоминается гораздо лучше. Казалось, Сильван немного успокоился. И такой расклад: Крис на лето уходит путешествовать, а осенью возвращается. Его вполне устроил. Хвала всемогущему! Его самого никто не заставляет таскаться по корягам и пням и спать на голой земле под дождем. Как-то заметил он в разговоре с Айком. И тот, конечно, согласился. Главное, чтобы все были довольны и счастливы после перепятий последних лет. Ему хотелось этого больше всего на свете. Джоли взмахом руки отогнал неугомонных мух, вытер под солбай и ласково посмотрел на Айка. Они сидели на песке и сосредоточенно потрошили рыбу. Пойдешь в город? спросил Джоли, вытирая нож отряпку. Пожалуй. Столько рыбы нам и за неделю не сожрать. Протухнет. Тогда иди, пока не слишком жарко. Я здесь закончу и займусь обедом. Отлично. Айк встал, потерпай сницу и какое-то время смотрел на склоненную голову друга. Джоли так и не рассказал, что с ним случилось. Уверял, что ничего не помнит с того момента, как его и Крис продали роботарговцам на зимней дороге. Вот только в глубине светлых глаз затаилась печаль и что-то еще, тень сокрытого знания. которому он явно не собирался делиться ни с кем, даже с Айком. Эта тень омрачала в зордзори, даже когда он улыбался. Айк понимал, что он вполне способен без ропота нанести эту ножу до самой смерти, но не настаивал на откровенности. Он знал слишком многое о боли, которую трудно облечь в слова. Джорри рядом, и этого вполне достаточно. Чему Айк отлично научился за последние годы, так это ждать. Ждать и надеяться. Он поставил корзину с рыбой на плечо и бодро двинулся вдоль прибоя, оставляя следы босых ног на темном от воды песке. Перед тем, как взобраться на обрыв, обернулся и, прикрыв глаза от солнца, помахал Джори. Худощавая фигурка в дрожащем теплом мареве тут же распрямилась и помахала в ответ. Значит, следил за ним, следил и ждал. Сердце Айка сжалось от нежности. Он залез на обрыв и пошел проверить огород, который они с Джоли разбили на небольшую лесную поленьки. Питаться одной рыбой невозможно, а покупали только самое необходимое. Огород был обнесен изгородью и опутан серновыми ветками для защиты от кабанов. Солнце заливало его неистовым сиянием. Вызывающий топорчились морковь, картошка подставляла солнцу слегка пожухлые листья. Темная буйная растительность ежилась и сжималась, придавленная к земле жаром и светом. Айку доставерился, что все в порядке, и решил полить овощи на обратном пути. Дорой найти около часа, но рыба быстро засыпала, так что надо поторопиться. Он шел через густой лес и беззаботно насвистывал. С обрыва открывался вид на сверкающее летнее море. Прозрачный раскаленный воздух трепетал над водной гладью. Всё тело Айка наслаждалось жаром, впитывало его. Ему было хорошо и спокойно, как никогда в жизни. Сейчас продаст рыбу торговкам на рынке и на вырученный пласт купит что-нибудь из еды и немного мяса, чтобы наживлять перемет. На мясо рыба шла куда лучше, чем на подкопченные кусочки своих товарок. Айк как раз вспоминал, достаточно ли у них мыла и не стоит ли взять кусок про запас, как кусты слева от него затрещали, и на тропинку выскочил мальчик лет шести. За ним почти сразу же показалась девочка и еще один мальчик постарше. При виде высокого, могучего незнакомца с гривой каштановых волос... Они застыли на месте, как вкопанные. Не бойтесь, поспешно произнес Айк. Я рыбак, несу рыбу на рынок. Вот. Он снял с плеча корзину и показал улов. Дети слегка расслабились, но приблизиться все же не рискнули. Все светловолосые и голубоглазые в простых рубашонках и штанах явны члены одной семьи. Я вас раньше не встречал, продолжал Айк. Вы живете здесь на берегу? Старший мальчик откашлялся и хрипловато произнес. «Доброго пути, господин! Нет, мы из Ройна!» Веселая россыпь веснушек на его вздернутом носу напомнила Айку Акрис. «Из Ройна? Ничего себе!» — уважительно заметил он. «Далеко забрались!» «Нормально!» — с достоинством произнес мальчик. Взял брата и сестру за руки и слегка поклонился. «Да!» Удачной вам торговли, господин. Айк склонил голову в ответ. Благодарю. Будьте осторожные. Мальчик кивнул, и в следующую секунду дети исчезли в густой чаще. Ветер донёс даика до недовольный шепот. Почему опять не поздоровались? Очешь, высочешь, без толочей. Айк улыбнулся, и перед внутренним взором мгновенно возник точно такой же пронизанный солнцем лес. Почему детство такое чувственное, такое горькое, такое неотвязное? Казалось бы, все давно в прошлом, и вдруг один единственный звук, запах или взгляд воскрешает картины десятилетней давности. Он помнил все так четко, как липла к спине влажная рубашка и как чесалась взмокшая голова под банданой. Помнил, как выговаривал Эйвару за то, что он играл в индейцев, убегая от мальчишек из деревни. Улыбка медленно погасла. Хайк старался не думать о них все эти два с лишним года. Об Эйваре и особенно о сёстрах. Да, брат предал его, причинил ему боль. Но Лу и Мэйди ни в чём не виноваты. Куда они исчезли? Что с ними случилось? Файк понимал, что должен бы выяснить, но не находил в себе сил снова пуститься на поиски. Он наконец-то обрел Джори и Крис, обрел свою семью. Хотелось пожить спокойно, насладиться этим счастьем, когда тебя любят и ждут те, кого любишь ты. Он двинулся дальше, но вся прелесть летнего дня померкла. Чтобы не натворили младшие, ты старший и отвечаешь за них. Так говорили родители, и Айк твердо усвоил этот урок. Он не просто не ищет пропавшего брата и сестер. Он не хочет их искать. И это делало чувство вины еще более непереносимым, мучительным. Айк стиснул зубы. Чтобы не случилось. «Джори он больше не оставит». «Да, наверное, он плохой старший брат и вообще плохой человек. Ну и пусть!» «Он не позволит этому знанию испортить себе жизнь сейчас, когда только-только всё наладилось». «Наверное, они давно погибли», — говорил он себе, спускаясь с пологого холма к зданиям Ройна. «Во всяком случае, девочки. Они были слишком малы, чтобы выжить в большом мире». Аэвар. Что ж, он сам выбрал свою судьбу. Но внутренний голос не отставал, напоминая о том, что именно за похожие слова от Джори он уже давно в земле гниет. Айк ввязался в драку с Хоросом, а теперь сам оправдывает свое бездействие подобным образом? Айк поймал себя на том, что уже какое-то время стоит на склоне холма. Устремив невидящий взгляд поверх крышфрейна, солнце жгло, рыба давно перестала трепыхаться. Он прерывисто вздохнул, переставил корзину на другое плечо и сердито хмурился, продолжил спуск к городу. Мыло, надо все-таки купить мыло, и, наверное, соли — про запас. Джори расстроится, если ее не хватит, и часть улова придется выкинуть, как это иногда бывало из-за их неопытности и ротозейства. Нужно делать со своей жизнью то, что можешь, и не думать о том, чего не в силах изменить. Стоны наконец-то стихли, и Ивар открыл глаза. Долго смотрел в пронзительно голубое равнодушное небо, обрамленное древесными кронами. Точно прекрасный сапфир во праве из зеленого камня. Потом поднялся. И по очереди проверил каждое тело, валявшееся вокруг погашшего костра и под пологом повозки. Некоторые уже начали коченеть, свернувшись клубком в последней смертной судороге. Хорошо, очень хорошо. Не так быстро, как хотелось бы, но все равно неплохо. Мэй! крикнул Лон и вздрогнул, когда стая ворон на ближайшем дереве отозвалась хриплым карканьем. «Можешь выходить!» Полог второй повозки откинулся. Мэйди спрыгнула на землю и подошла к нему. В правой руке несообразно длинный нож, весь в кровавых разводах, ноги и подол холщового платья сплошь забрызганы красным. Как будто она переходила вброд кровавую реку. Эйвор поморщился. «Это было ни к чему. Я все рассчитал». Мэдди покачала головой. Черные жесткие волосы выбились из хвоста, а лицо хранило выражение полнейшего равнодушия, словно она разделывала кролика к обеду. И Эйвор вдруг понял, что ощущает то же самое: не радости, не удовлетворения, ни хотя бы облегчения от того, что все наконец закончилось. Только холодное, потупляющее равнодушие. Он вздохнул, поднял валявшуюся у костра котомку и, перевернув, вытряхнул ее содержимое на траву. Принимайся за дело. Чем дальше мы уедем до заката, тем лучше. Июнь 2020, февраль 2022 года.